— нахмурилась девушка. — У меня таких своих нет. — А я тебе на навскидку. Человек десять назову, — возразил мужчина. — Андрей, его невеста, твоя подруга Анжела, ее супруг, ее дети, твой папа. — Папа-то тут при чем? — всплеснула руками Маша. — Мы с ним тринадцать лет не виделись. Собака его не знает. А сколько псу лет, кстати? — Ох, ну четыре-пять. Он откуда-то приблудился, не знаю. «Хорошо. Твоего отца исключим по этому поводу», — согласился Илья, — «но остальные все подходят. Плюс все твои соседи, к сожалению. Получается у нас опять ничего. Остается одна ниточка. Паршивец, который сорвал с Анжелы браслет. Он бы нас вывел на заказчика, но тот подстраховался» и я за эту ниточку тянуть не могу. Там уже не моя область. Попытаюсь сдержаться, в курсе, конечно, но... Амелькин будет в восторге, — подумала Маша, сдержанно кивая. Она боялась выдать свою осведомленность, помня совет Риты, ни в коем случае не ворошить прошлое. «Одно меня смущает в этом деле и очень сильно», — пробормотал Илья, будто разговаривая сам с собой. Убийца не забрал браслет, оставил его в кармане у парня, будто что-то малоценное. Пусть даже не за ним охотились. Но это же след. Кто бы на тебя вышел в связи с этим трупом, если бы не браслет? М? Скажи, какова вероятность, что следователь найдет заказчика? Прямо спросила девушка, внутренне содрогаясь, так как перед ней вдруг снова возникло залитое кровью мертвое лицо. Тот человек произвел на нее впечатление большой физической силы и большой жестокости, и сама мысль, что кто-то хладнокровно и нагло его застрелил в нескольких шагах от оживленной улицы, пугала ее до оцепенения. Никакой, тут же ответил Илья, отчего то начиная улыбаться. Но знаешь, с тех пор как Ты связалась со мной, шансы этого заказчика добраться до тебя тоже близки к нулю. И чудесно перевела дух она. Да, с одной стороны, но с другой дело встало. Бесконечные рокировки снижают темп игры. Если ты понимаешь, о чем я говорю, нельзя бесконечно прятаться за чужой спиной, прошептала Маша. А что ты предлагаешь? Идем спать. Он погасил окурок в переполненной пепельнице и еще шире открыл створку окна. Голоса, звучавшие далеко внизу во дворе, давно стихли, и слышалась только одна гитара. Запозднившийся одинокий музыкант продолжал с маниакальным упорством повторять одно и то же, снова и снова, будто лунатик, пробующий открыть запертую дверь. В этих звуках было что-то невыносимо грустное и отчаянное, и Маше стало так холодно и жутко, словно это она сама стояла среди ночи в темном дворе, водя окоченевшими пальцами по струнам. Маша первая скользнула в холодную постель и съежилась под одеялом, давя зубами нахлынувшую дрожь. Илья зажег ночник. Покосил верхний свет и, присев на край постели, принялся перебирать компакт-диски кучи, лежавшие на столике в изголовье. — У меня есть одна идея. Будто не, хотя признался он, покосившись на девушку, молча следившую за ним. Не знаю, правда, как ты отнесешься. Мог бы и не предупреждать, но, боюсь, ты мне этого не простишь. — Да что такое? Встревожилась она, приподнимаясь на локте. Один старый прием, довольно рискованный. Илья нашел, наконец, какой-то диск и вставил его в музыкальный центр, мгновенно оживший и приветственно замигавший огнями дисплея. Не могу засыпать без музыки. Услышав начало той самой песни, которой... Мучил ее неизвестный музыкант, девушка невольно улыбнулась, хотя на душе у нее становилось все тревожнее. Илья убавил звук, так что гитара сделалась чуть слышна и подмигнул клин-клином, а то у меня в голове все равно крутится эта песня. В общем, марш. Чтобы развязать ситуацию...